«Букмейт» представляет «Возвращение пионера» Текст Шамиля Идиатулина Читает Григорий Перель Пролог Давно на автоматике Пацана Сергей заметил перед посадкой и вскоре забыл Заметил, потому что пацан показался смутно знакомым и несколько странноватым Это немного сбивало с толку Странности хорошо запоминаются и опознаются, а паренька Сергей опознать не смог. Даже не понял, что именно знакомо, внешность одежды или манера, и чем именно странновато. Вроде обычный парень лет 14, аккуратный, скромно одетый, симпатичный, стоит себе в дальнем углу и смотрит. Но что же в этом обычного, в том, что рослый, симпатичный парень одет не то, что в небрендовый шмот, а во что-то совершенно невзрачное и незапоминающееся, будто его дедушка одевал. Стрижен чуть ли не под машинку, не хмурится, не ржет и не корчит рожи, а смотрит спокойно на людей, а не в экран. Сергей понимал, что личный его опыт может быть не очень показательным, и дети бывают не только такими, как Тимофей и Дарья или любые их приятели. Но до этой минуты он не представлял, что современный подросток умеет обходиться без телефона дольше двух минут. Разве что в бассейне, и то ведь норовят протащить. Парень в углу тем и обратил на себя внимание, что несколько минут спокойно стоял, свесив руки, а не сунув их в карманы, не теребя пальцы, не барабаня ногтями по штанине. И в чем самая эта дичь, даже не пытаясь выдернуть из кармана телефон, проверить ленту, ответить на сообщение или сменить трек. Самого Сергея телефон отвлек от вялых наблюдений раз в семь. Провожающие и встречающие беспокоились, спамеры не забывали, ну и Карина, конечно, мониторила. Как уж без нее? Точно не Дашкин одноклассник или дружок, я бы на контрасте запомнил, заключил Сергей, глянув на паренька в очередной раз. Да этот и помладше явно. Впрочем, на фоне нынешней Дашки даже выпускники кажутся помладше. А парень наоборот выглядел не по возрасту собранным. Без наушников, без капюшона, без маски. И зрачки, скорее всего, нормальные, судя по тому, как неторопливые, и профессионально, что ли, пацан наблюдал за площадкой перед посадочными воротами, лишь иногда отвлекаясь на панорамное окно, за которым на рулежке торжественно ползали два Боинга, будто определявшие с помощью ритуального танца, кому выпадет честь доставить Сергея с попутчиками в столицу нашей родины город-герой Москву. По Сергею пацан скользнул тем же равнодушно-деловитым взглядом, но не как охранник в магазине, а как начальник, выбирающий достойных его высочайшего внимания. На Сергея так смотрели несколько раз в жизни. И не выбирали, кстати. Было больно. Не хватало еще, чтобы левый сопляк этот список пополнил. «Да гуляй ты лесом, придурок жизни, осколок унитаза», подумал Сергей, внезапно всплывший из детства формулировкой. Ухмыльнулся и выбросил пацана из головы. Он сосредоточился на упихивании сувениров, наровивших, вывалиться из кармана чемоданчика, и тут же на проверке телефона. Что было в командировке, остается в командировке. Поэтому здоровее очистить список контактов и сообщений, галерею, трекинг и прочие средства запала перед посадкой в самолет. Вспомнить последний раз, сладко потянуться, стереть. И забыть. Сергей и забыл. Все и сразу. Пацана тем более. А в самолете, не то что вспомнил, пацан сам явился и сел рядом. Не плюхнулся, а именно сел в кресло у прохода. Место между ними Сергеем осталось незанятым. Деловито пристегнулся, вытянул из кармана перед собой ламинированный лист со скучными подробностями о Боинге, проглядел его с двух сторон, сунул обратно и застыл, откинув голову и разглядывая салон из-под ресниц. Телефон он так и не достал. Кремень, парень. С тоски же сдохнет. «Привет», — сказал Сергей. «Может, у окна хочешь? Давай уступлю». «Здравствуйте. Нет, спасибо, тут хорошо», — ответил пацан неожиданно низким, ровным голосом. Он не хмурился, не улыбался, не давал отлуп непрошенному собеседнику, просто информировал. Проинформировал, чуть повернув голову, и вернулся в исходное положение. «Голос ведь тоже знакомый», — подумал Сергей с досадой, которую тут же облегченно утопил в догадке. Да пацан боится просто. Летать боится. «Надо успокоить», — понял Сергей, но решил переждать зычный рассказ про аварийные выходы и спасательные средства. Тем более, что пацан слушал разводящих руками бортпроводниц удивительно внимательно. Единственный, наверное, в салоне. «Все выходы оборудованы автоматически и надуваемыми трампами. Каждый выход обозначен световым табло «Выход». Сергей в последний раз проверил телефон, написал Карине, что взлетает, едва не забыв рассыпать положенное поголовье смайликов, выставил авиарежим и на миг прикрыл тяжелые веки. В застегнул в конгрессе на вертикальном положении. Столик оборот. Благодарим за внимание. И вздрогнул вместе с самолетом, выпускающим шасси. Весь полет продрых. Неудивительно с учетом обстоятельств. Сергей улыбнулся и нахмурился, не без труда запретив себе вспоминать обстоятельства. Он потянулся, чтобы расправить затекшие мышцы и суставы, тряхнул головой, И посмотрел в иллюминатор. Действительно, садимся. Сергей повернулся к пацану и отметил: "Вот и все, ты боялась". Пацан, искоса рассматривавший медленно проворачивающуюся под крылом огненную Москву, помолчал и ответил слегка удивленно, но спокойно и как будто с жалостью: "Чего тут бояться?" Правильно, согласился Сергей. Самолеты самый безопасный вид транспорта. На машинах в разы больше бьются. Я просто решил, что ты впервые летишь. Он был готов к тому, что пацан нагрубит или вообще не ответит, но тот, покривившись, сказал На таком впервые. Ты в какой деревне ховался, столь звонкий и малоразвитый, что от 737-го уберегся, чуть не спросил Сергей с веселым изумлением, но спросил, конечно, другое. И как тебе? Да так, тихий слишком, как понарошку все. За иллюминатором взвыли закрылки. Сергей ухмыльнулся и уточнил. А как надо? Чтоб как в кукурузнике или в этом фантоме? Вы на фантоме летали? Спросил пацан со странноватой и, скорее, неодобрительной интонацией. Дурной какой-то, подумал Сергей, но все-таки пояснил. Кто же на нем летал-то? Нет, конечно, я же не американец, слава богу, и не военный. «Хотя на военных полетать пришлось, когда как ты был, или чуть старше?» «На дельфине или альбатросе?» Сергей медленно сказал, «На альбатросе немножко, но в основном на отечественном». Пацан кивнул и, понимающий, резюмировал. «Пятидесятом, ага». «Ну, почти. Пятьдесят втором», — сказал Сергей, как будто извиняясь. И разозлился на себя и на пацана, перед которым он вдруг вздумал оправдываться в том, чем гордиться надо. И это потом уже. С ног юртом у меня не срослось, а в авиашколе только Як-52 были. Да и кто бы нас мелких без инструктора в одноместный пустил?» Пацан медленно повернул голову. Сергею показалось, что зрачки у него распахнулись во всю радужку и тут же съежились в острие иглы, но пацан моргнул и сказал, будто с трудом припоминая. «Для пионера первые отряды вроде всерьез готовили». Некоторых даже на миговские спарки сажали, говорят. В смысле для пионера, не понял Сергей. Это американский же вроде спутник был или станция. А я повторяю, не американец. Или ты про магнитолу? Пацан молча смотрел на него. Сергей, теряясь, продолжил. Или про журнал? Не, в пионере про самолеты точно ничего не было. Про кораблики было, но это не в пионере, а в костре. Это тоже журнал такой детский был. Ты не знаешь. Хотя я смотрю, увлекаешься, да? Пацан так и смотрел. А, ты понять просто не можешь. Но Кьюрт — это нагайский юрт, такая авиабаза засекреченная. И там же космодром для спутников был при Совке. Я в детстве туда чуть на испытания не поехал. Типа зорницы. Отряд будущих летчиков-космонавтов. И все пацаны типа тебя. Ты, кстати... Ну, там предполагалась специальная смена в Артеке. Всякие кроссы, ныряния, центрифуги, самолеты даже и пилотировать, и с парашютом прыгать. Официально про это не говорили, конечно, но намеки были. А я потом уже узнал, что самых лучших должны были внук-юрт послать в отряд настоящих космонавтов. Но все в последний момент отменилось. Нас в простой лагерь заслали. На море. Ну, не в Артек, конечно. Ну, какие, правда, из пацанов космонавты. Так ведь? Сергей улыбнулся, надеясь, что улыбка не выглядит жалко. Опять под кадыком набухло и сжалась совсем детская обида на людей, которые поманили чудом и мечтой, и не дали. Пацан, кажется, этого не заметил. Он прижался затылком к спинке кресла и скомандовал «Касание, прямо сядьте». Сергей обалдел и повиновался. И шасси тут же ударили в бетон, ухватили полосу и понесли по ней «Боинг» уже не прыжком, а катанием. Впереди жидко похлопали. Сергей снисходительно пояснил. «Посадки давно на автоматике. Пилотам просто запрещено в управление соваться. Кому аплодировать-то?» «Давно на автоматике», — повторил пацан с прикрытыми глазами. «Посадки на автоматике, автоматика импортная, самолеты заграничные, своих нет. Ни самолетов, ни взлетов, ни автоматики, ни одежды. «С бабушкой живешь, да?» — уточнил Сергей, вытаскивая телефон и отключая авиарежим. Разговор стал тухлый неинтересным, а Карине требовалось написать сели. Традиция такая. Кругом шумно вздымались пассажиры, чтобы выдернуть ручную кладь из рундуков над головами и 10 минут тупо стоять в проходе. Генетически обусловленная тоска по очередям, не иначе. «Телефон американский?» — спросил пацан. Вот еще рассеянно оскорбился Сергей. С роду в секте яблочников не был. Все родненькое, китайское. Пацан сказал со странной тоской. Летать учились, в космос хотели, костер читали, клятвы давали. Могли уже на Луне яблони сажать и по Марсу гулять. А за этого родненькое китайское, лучшее американское, надежное немецкое Бочка варенья и корзина печенья вместо неба и космоса. Чего же вы предатели такие, а, серый? Кто предатель хотел рявкнуть Сергей, схватив, возможно, мелкого наглеца за шкирятник? Но не рявкнул. Наглеца в соседнем кресле не было. Не было и рядом с креслом. Там тяжело дышала, испепеляя Сергея взглядом толстуха в спортивном костюме. Перед нею и за нею пацана тоже не было. Шестер бобер, подумал Сергей, и обмер. Когда я представиться, что успел? Во сне, что ли? Или он карманы мне обнес, пока я дрых? Похолодев, Сергей проверил одежду. Резко успокоился, обнаружив, что паспорт, бумажник, кэш и карты в нем, как и все остальное, на местах. Но на всякий случай вскочил, чтобы выдернуть почти не задев голову толстухи чемоданчика, чтобы высмотреть все-таки наглого пацана. Высмотреть не удалось. Народ в пароходе, покачиваясь по пингвиньи, пополз к открывшимся дверям. Если пацан и умудрялся протискиваться сквозь эту жаркую динамическую систему, то разглядеть его не удавалось. Да и смысла не было. Сергей бегло проверил чемоданчик, совсем успокоился и ловко встроился в пингвинью шеренгу. Уже через полминуты он снова, в последний раз, забыл наглого пацана, который исчез непонятно как, который говорил неприятные банальности и с которым Сергей 36 годами раньше конкурировал за место участника экспериментальной исследовательской группы Министерства общего машиностроения СССР, проходивший в давно уничтоженных документах под кодом КБПД «Пионер-12». Другой пролог. Через сутки, даже меньше. Костер оглушительно щелкнул, выбрасывая пучок искр. Остальные отшатнулись, поэтому я заржал и, наоборот, чуть придвинулся к огню, так что кожа на скулах и даже глаза резко высохли и нагрелись, а от выставленной руки пахнуло паленым волосом. Есть, значит, у меня растительность на тыльной стороне ладони. Вернее, была. «Давай, давай, сгори еще сейчас». Мы сидели вплотную, но никого и ничего, кроме слоистого огня, видно не было. Голоса как будто сгущались из темноты. Этот справа, другой слева. Прикольно. «Это приказ?» — осведомился я, обозначив, что если да, то прямо сейчас сплешу в огне, как болгарская девушка из клуба кинопутешествий. «Кто же тебе такое прикажет?» — снисходительно протянули с другой стороны. «А вот», — сказал я торжественно, и вернулся на бревно, поерзав задницей, чтобы подвинулись. «Помните об этом, дети мои?» Справа прилетело по башке. «Давай-давай, резвись, пока можно», — сказал я безмятежно. «Завтра под трибунал за такое пойдешь». «Вот ведь». «А у тебя это, как я, ты есть?» «Устроим», — сказал я. «Может, и пистолет выдадут». Слева хмыкнули. Я завелся. «Чего Сейчас даже пилотам в самолетах выдают, чтобы в Турцию и в этот Израиль не угоняли. У нас не самолет вообще-то?» «Ты куда угонять будешь, в Турцию или в Израиль?» — немедленно спросили слева. Справа подхватили. «А можно на тропические острова, чтобы тепло? Апельсины, бананы, океан, птички всякие?» Попугай! подхватил я и томно протянул. «Вы не были на Таити? По спине будто провели мокрым одеялом. От степи дунуло. Я завозился и тут же замер. Справа меня шуршанием накрыл кусок настоящего одеяла. Теплого. И тут же другое одеяло накрыло слева, с головой. Я проглотил едва не вылетевшее из горла «Э, чё творите-то?» Зажмурился. И некоторое время висел в темной, но очень уютной тесноте. Спереди она была жаркой, сзади согревающейся из прохлады, снизу твердой и неровной, сверху холодной, бесконечной и манящий, справа и слева теплый и родной, манящий вправо. Можно было попробовать просунуть правую руку. Приобнять там или просто потрогать, но это было неправильно и нарушало условия тесноты, которые никто никому не ставил, но которые все понимали и так, как-то, телом и душой, теплом, которое поднимается, вытесняя холод сладкой дрожью. Наверное, это и называется счастьем, вдруг остро понял я. Я потер нос, в котором защекотало, и бодро сказал. — Что там с углями? Готовы? Картоху закладываем? Рано. «Сгорит», — сказали слева, где все шибко умные и рассудительные. Вот и ладушки. Шевелиться не хотелось вообще. Жаль, язык у меня всегда готов шевелиться. Без согласования со стальным мной. «Боимся, ребзя?» — осведомился я в полголоса. Справа фыркнули, а слева спросили. «Сам-то как?» Я вытянул ноги к огню... Пошевелил стремительно накаляющимися резиновыми носками полукет и сказал, «А смысл? Лететь надо? Надо. Кто-то кроме нас сможет? Не сможет. Мы готовы? Готовы. Для нас все все сделали? Ага. Так фигли тут выпендриваются? И фигли боятся? Страх? Он же не спрашивает. А я не отвечаю. Лишь бы брякнуть, чего? Одобрительно, кажется, сказали справа. «Учись, мать у дедушки, пока он жив!» Я зашипел, убирая скрючившиеся от жара ноги. И быстро, пока мне со всех сторон не принялись напоминать, насколько все тут старше меня, спросил то, о чем спрашивать вообще не собирался. «Как вы думаете, нам героев дадут?» Размечтался. Фыркнули справа и тут же добавили почти без паузы. «А что нет? Всем дают, а мы чем хуже?» «Возрастом» с раздражающей, как обычно, рассудительностью напомнили слева. И вообще я не уверен, что в невоенное время пионеры-герои возможны. Если не уверен, меня спрашивай, — посоветовал я. Фотку Брежнева в пионерском галстуке видел? В артеке там и так далее. Ну и все. А он сколько же до героя у нас был? Справа хмыкнули, слева зашевелились, явно готовясь рассказать древний анекдот. Это было надо опережать. Да-да, помним, помним. С у он не полечу, у него звезда, порохом пахнут, а у тебя липы. У нас-то липы не будут, если справимся. Почти беззвучно сказали справа. Ты что, спросил я, развернувшись так, что слетели оба одеяла. Ты заканчивай. Заболела, не готова, очко на минусе. Так с девочками нельзя разговаривать, отрезала она. Обиделась. Вот хорошо. Ты не девочка, ты борт-инженер, ревкнул я. Тебя взяли, тебе доверили, тебя обучили, от тебя все на свете зависит. Ты это помнишь? Даже в кромешной тьме было понятно, что она уставилась на меня с ненавистью и, наверное, готова заплакать. На левое плечо легла ладонь, полегче мол. Я ее сбросил. Какое тут легче, блин. Тут всей тяжестью, и со всего размаху надо. Если сомневаешься, давай сейчас, пока не поздно доложим. В двухместном режиме на старт пойдем, как и планировалось. Главный говорил «Кончай базар», — прошепела она. В двухместном захотел. Фиг тебе, понял? Вы люк от сопла не отличите, теоретики. Куда вас одних в космос отпускать? Вот именно, — подхватил я, успокаиваясь. Тебя почему отобрали-то? Ты смотри, вот сейчас спать ляжешь, и тебе во сне команду дадут, что делать. Ты сделаешь? Да ладно протянула она презрительно и явно через силу. Ну все, отрезал я, как-то сразу успокаиваясь. Значит, ты там сделаешь, и где угодно, сколько угодно раз. Это и называется ⁇ справилась ⁇ А если мы сделаем, а она все равно... Тихо! рявкнули уже слева, так что мы оба вздрогнули и пришли в себя. В самом деле, сидим под открытым небом, дебилы, и про такое говорим. А небо слышит. И она слышит глупости, конечно, но никто же обратного не доказал. Мы задрали головы и некоторое время пялились, привыкая к тьме после пламени и боясь привыкнуть совсем. Черное холодное небо с яркими звездами, невидимыми планетами и совсем будто несуществующими кометами, умеющими, оказывается, превращать в несуществующее. То, что вот только что существовало в сотнях тысяч километров от них. Мир так устроен. Взмах крыла бабочки на одном континенте пробуждает цунами рядом с другим. А неосторожное упоминание или даже мысль о космическом объекте заставляет быть, может этот объект сменить траекторию, повернуться или пойти на голос. Это раньше было просто. Вот Земля, вот Луна, вот Солнце, вот прочие звезды. Силы тяготения есть, они взаимодействуют, нет, привет, плюют друг на друга. А теперь оказалось, что не плюют. Что всякий луч, коснувшийся твоего глаза, через этот глаз что-то делает с твоим мозгом. Каждая частица есть волна, омывающая разные части Млечного Пути. На каждое световое действие найдется магнитное противодействие. И вся Вселенная пронизана паутиной тонких, но тяжеленных нитей, которые, натянувшись, способны скомкать, перекосить и разодрать любой участок галактики, если не всю галактику, как зацепившаяся за застежку сапога петелька может разодрать и скомкать женский чулок. И никто не знает, не касается ли его локтя в этот миг одна из таких нитей. Так что неосторожное движение, если не погубит мир, которого мы не знаем, то хлопнет пистоном. Безобидным, когда лежит на ладошке, и смертоносным, когда этот пистон вмурован в капсуль патрона или бомбы. Смертоносным для одного человека. А мы готовимся спасти тысячи, десятки тысяч, миллионы, не дать их убить завтра. «Мафон куплю», — мечтательно сказали слева. «Фирменный. И кассет. Штук пять сразу». Я задохнулся от смеси возмущения, удивления и любопытства. Во-первых, вот нашел, о чем мечтать в такой момент. Во-вторых, вот уж от кого я не ожидал таких мечтаний. В-третьих, кого интересно, он записывать собрался, весь правильный такой. Не хэви-метал же и не Арканью Северного. Высоцкого, не или вообще Пугачеву. Спросить я не успел. Справа, конечно, опередили. Куда более презрительным тоном, чем тот, на который я был способен. Размечтался. Над ей анекдот размечтался одноглазый рассказать, подумал я. А она продолжила. «Фирменный знаешь, сколько стоит? Ты думаешь, тебе ленинскую премию дадут? Или там государственную? Или зарплату, как у академика?» Слева вздохнули. «Но мы же не за зарплату, правильно?» — спросил я. «И не за мафон?» «А за что? За счастье народное?» «За картошечку», — протянул я, нагибаясь за газетным свертком. «Ветку мне подай, будь другом. Сейчас покажу вам, что такое настоящий пацанский картофан». «А что запишешь-то? баба Аббабабуниме?» «Да что угодно». Там же можно даже книги, например, записывать. Достать не смог, пофиг в библиотеке, взял сам вслух, начитал и всю дорогу она с тобой, как музон, захотел, послушал. Я, подумав, пока закрывал картошку углями, очень серьезно посоветовал. Можно сразу, как бременских музыкантов, читать с песенками. Самому сочините, как диктовать задолбался, петь начинаешь. Справа глумливо пропели старательным басом. La, лай, лай, ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла Слева в тон повторили ла ла лей, ла лай, ла и ла ла ла ла ла ла ла ла И я завыл романтическим голосом Куда ты тропинка меня привела Интересно, что они поют? проскрипел главный Спят усталые игрушки, предположил Обухов. Им баньки давно пора. А дозорный говорит, они не только поют, они еще картошку печь собрались. Завтра вареные встанут. А нельзя завтра вареными-то? Пусть. Старт поздний. Подъем по такому поводу можем на часок сместить. Зато будет своя традиция перед стартом. Песни, костер, картошечка. Не хуже, чем белое солнце пустыни смотреть и на колесо автобуса мочиться. Думаете, дойдет до традиции? В смысле... «Еще детишек до полетов допустят?» «Да куда денутся?» «Лишь бы эти...» Главный замолчал, застыв лицом к окну, за которым приплясывал далекий светляк костра. Светляк казался очень маленьким. Обычно пламя отбрасывает длинные тени, но тени от этого костра были невыносимо короткими. Обухов отвернулся от окна и в полголоса сказал. «Куда денутся?» Удачно пройдет, значит, дети должны летать. Неудачно, значит, никто никогда летать не будет. Главный укоризненно скрипнул. Обухов, сунув руки в карман и продолжил. Мочиться все равно придется. Перед стартом-то как иначе? Это у американцев подгузники, знай, под себя ходят. А у нас даже дети не ссутся. Главный скрипнул, кажется, с одобрением, и поехал к выходу. У двери он остановил коляску и сказал, «Через часок все-таки отбоем сыграй, не через дозорного, сам». «Обижайте, Алексей Афанасьевич, когда уж я не сам-то?» «Вот и молодец. Ну и промочиться и прочее пусть они тоже сами решат. Это их полет, их решение, их ответственность. Через сутки чуть больше само решится». «Через сутки чуть больше все решится», — сказал главный и выехал в дверь. Через сутки, чуть больше, я вбежал в подземный ход, задыхаясь, и сказал «Все херово. На космодромной части все разрушено, котлован остался. На аэродромной фирмовых машин полно и флаг вместо нашего Французский что ли. Нас, походу, НАТО захватило». «Блин, а год-то какой!» «Получается, военный, — сказал я. Ладно, переходим к плану Х."